Глава 15. Только перед сном Гектор вспомнил, что так и не увиделся за весь день с Кэт и даже не связался с ней по браслету. Защитник, опять она начнет переживать. Завтра надо будет исправиться, а заодно узнать, как дела у Роджера, и не только по работе, но и по процессу ухаживания за Кэт. Но пока его ждала Тайра, хотя он сам ждал не меньше. На этот раз... Уснув, Гектор вновь оказался в лесу, на поляне среди ярких цветов, и все вокруг было такое яркое, что он невольно подумал, видимо, во снах тайра компенсирует недостаток цвета и света на его, по крайней мере, он настолько ярких лесных полянок не встречал даже в самые солнечные дни. Девушка почему-то озабоченно хмурилась, и Гектор придвинулся ближе и ткнулся лбом в ее руку, надеясь, что она поймет, о чем он хочет спросить. Тайра поняла. Ничего серьезного. Она вздохнула, но хмуриться не перестала. «Просто я некоторое время назад начала видеть во снах странный туман. Очень холодный, и непонятный. За ним кто-то как будто зовет меня, кричит «Ау!» И я понятия не имею, кто это и зачем. Только знаю, что это вроде бы важно. Да, я понимаю, что это не ты зовешь». Она улыбнулась, погладив Гектора по ушам. «Кто-то другой. Хотела поговорить на эту тему с отцом, но... побаиваюсь. Чувствую, что ничего опасного в этом тумане не прячется, поэтому и медлю. Нехорошо, надо сказать. Ему лучше знать, опасно это или нет». В этом Гектор не сомневался, как и в том, что Тайра в принципе мало что понимает в происходящем и, соответственно, не может по-настоящему определить, что опасно, а что нет. Возможно, Морган Ритт и помогала Аарону когда-то, но дочери он абсолютно точно желает только добра. Мой вопрос следующий. Тайра вдруг сменила тему и легла на траву, глядя на Гектора с необычайной серьезностью в лазурных глазах. «Я хочу знать, почему ты спросил об Аароне? Самый первый вопрос — то, что волнует больше всего, и ты спросил о брате Императора. Почему?» Да и тулёгся рядом с ней и негромко рыкнул. «Как я тебе отвечу?» «Потом ответишь. на его Она наклонилась и чмокнула его в нос. «Хочешь, приходи? Мне нравятся твои ночные посещения. Хотя утром я с трудом встаю, конечно». Гектор хотел сказать «я тоже», но не успел. Сон медленно растворился, как утренний туман, рассеянный солнечным светом. Открыв глаза, Гектор какое-то время лежал, уставившись в потолок, и предавался невеселым мыслям о собственном поведении, и хмыкал, вынуждая себя признаться в том, что ищет оправдание будущему поступку. Но, конечно, ему просто необходимо тоже задать тейри вопрос, и неважно, что это не имеет отношения к расследованию, хотя... А вдруг имеет? «Видимо, так всегда и бывает», — пробормотал Гектор, поднимаясь с постели. Чем умнее человек, тем больше он глупеет, когда влюбляется. Хм. Дознаватель откровенно улыбнулся, покосившись на свое отражение в зеркале. Даже сейчас в полумраке комнаты было видно, насколько он худой и длинный, тоже мне самый умный. Он вышел на улицу через несколько минут, на всякий случай активировав ментальную магию защитного амулета, чтобы уж точно никто не заметил, как местный дознаватель по ночам наведывается к дому Тайры Рид. Слухи и так достигли размера намного большего, чем можно было позволить, и если бы Гектор мог, то отстранил бы самого себя от расследования. Личная вовлеченность в дело — худшая из возможных проступков. Тайра неслышно вышла за калитку и улыбнулась, сразу безошибочно определив, где именно стоит закрытый амулетом Гектор, глаза ее в лунном свете отливали молочной белизной, совсем не похожие на глаза из сна. Она молча протянула руку и, Дейт, не удержавшись, поцеловал ладонь, дезактивируя амулет. Кожа ее была очень холодной. Ты мерзнешь? шепнул он, обхватывая ладонь тайры в попытке согреть. Ледяная! «Немного», — ответила она также шепотом, — «а вот ты теплый. Сразу чувствуется, только что из постели». Через секунду, осознав, что именно сказала, Тайра смутилась, и Гектор, улыбнувшись, шагнул ближе, силой удерживая себя от очередной глупости. Хотелось сказать «пойдем ко мне, хватит бродить по лесу и мерзнуть». Но вместо этого Дайт лишь укутал ее согревающим заклинанием, заодно и заклинание глухоты повесил, чтобы никто не услышал их разговор. Хотя, если учесть умение моргана Рида, ни в чем нельзя быть уверенным. Возможно, этот шаман умеет не только обманывать кровный поиск, но и проникать через подобные чары. «Спасибо», — выдохнула Тайра, поведя плечами. «Я и правда замерзла, только сейчас поняла это. Сегодня холодная ночь» ночь была обычной не холоднее вчерашней и гектор нахмурился подумав что подобная чувствительность не должна быть характерна для девушки которая ходит купаться в лесном озере весной уж не заболела ли тайра так что насчет ответа на мой вопрос продолжала между тем она не выпуская из ладони руку Гектора. и он ощущал как кожа ее теплеет про брата императора только тайра на мгновение запнулась «Не ври, пожалуйста». Дэйд засмеялся, покачав головой. «Как ты узнала, что я собираюсь соврать?» «Почувствовала», — пробормотала она недовольно. «У меня бывает». «Полезное качество. Мне бы такое». «Нет», — Тайра поморщилась. «Не нужно этого желать. Знаешь, как неприятно и больно чувствовать фальш в чужом голосе. Человек говорит одно, а ты ощущаешь другое. «Хорошо, что это не постоянно, а то я, наверное, сошла бы с ума или совсем разучилась бы доверять людям». Гектор невольно подумал, что эта особенность Тайры сродни эмпатии императора, только его величество был вынужден жить с этим круглосуточно, хотя последнее время, насколько Дайд знал, арен предпочитал закрываться эмпатическим щитом, чтобы никого не чувствовать. «Что ж, я постараюсь не врать, Тай. «Но сказать всей правды я не могу. Ты же понимаешь?» «Конечно», — она кивнула, — «но мне не надо всю. Скажи хотя бы часть правды». «Часть правды — это тоже ложь», — подумал Гектор, но вслух произнес, «Аарон был главой заговора против императора. Он, как ты знаешь, мертв, но сам заговор до сих пор жив. Еще не все соратники Аарона арестованы». Понимаю, шепнула Тайра, хмурясь. «Иначе в центре Граги не случилось бы то, что случилось недавно. Не было бы вкушения на наследницу». «Верно. Весь комитет сейчас работает над этим делом, и я в том числе. Поэтому я и спросил тебя про Аарона». Она мгновение молчала, продолжая хмуриться. «А при чем здесь мой отец? Ты подозреваешь...» Гектор покачал головой, «Это уже следующий вопрос, Тай. А сейчас моя очередь». Она нахмурилась сильнее, недовольная этим ответом, и Дейт не удержался от улыбки, хотя тема была невеселая, особенно если учитывать правильный ответ на этот вопрос. «Завтра, Тай. Я обязательно отвечу, но завтра. Ты сама придумала правила игры. Их нужно соблюдать». «Ладно», — пробормотала она, закусив губу, «Тогда задавай свой вопрос. Расскажи мне, как и почему ты ослепла. Все, что помнишь и знаешь». Несколько секунд она молчала, глядя на Гектора странными белыми глазами, а потом тихо засмеялась. «Ты же надеешься меня вылечить? Зря. Если бы это было возможно, отец бы смог». Дайд хотел спросить, «Ты настолько веришь ему и в него, но сдержался?» «И все же, Тай, расскажи мне». «Хорошо», — она пожала плечами, — «мне не жалко. Мне тогда было около десяти лет, и однажды зрение начало ухудшаться, а зрачки и радужка затягиваться белой дымкой. Папа сначала смотрел сам, потом стал водить меня по врачам, даже другим шаманам показывал. Никто не смог понять, с чем это связано, и ни одно из назначенных лечений не помогало. Через две недели я ослепла совсем». Тайра на мгновение опустила голову, и лица ее коснулась печаль. Вот и все, что я помню. Но что говорили врачи и шаманы? Они ведь должны были что-то говорить, хоть что-то. врачи только руками разводили. Меня даже хотели положить в специализированный госпиталь в шарте, хорошенько все изучить, но отец не позволил. Аж шаман, по правде говоря, был один... «И что он говорил, я не знаю. Он отцу сказал что-то, а не мне». Я спросила тогда, каков результат, и папа ответил безнадежно. Она вздохнула и повторила еще раз «Вот и все». «А как звали этого шамана?» Тайра уже открыла рот, чтобы ответить, но потом вдруг запнулась и, лукаво улыбнувшись, с ехицей проговорила «Это уже следующий вопрос, и я отвечу на него завтра». Гектор засмеялся, ему было и смешно, и досадно, но сам ведь дал это оружие Тайре в руки. «Хорошо, ответишь завтра». Дознаватель вновь поцеловал ладонь девушки, теперь она была теплой, и, не удержавшись, прижался губами к запястью, так как делал это, когда они впервые встретились, и зажмурился, услышав тихий прерывистый вздох и ощутив дрожание пальцев. «Спокойной ночи, Тай. До завтра». «До завтра», — шепнула она и, подняв вторую руку, легко погладила Гектора по иллюзорным волосам. Риан вышел на крыльцо еще до рассвета. Он слышал, как Тайра куда-то уходила ночью и не сомневался, что она встречалась с Джоном Мейсом, как не сомневался и в том, что Морган тоже в курсе этого. Оставалось лишь понять, почему он до сих пор не запретил дочери ночные вылазки или не поговорил с самим дознавателем, хотя толку с ним говорить, как будто у Эйса есть причина отказываться от Тейры, тем более, что она и сама к нему неравнодушна. Риан, зло скрипнув зубами, опустил голову и, чтобы отвлечься, развернул одну из недавних газет. Морган, как и многие жители Тиля, выписывал кое-какие газеты и журналы, которые доставлялись по почтомагу и частенько по вечерам сидел с сигарой за столом в саду и что-нибудь читал. Риан туда не заглядывал, понимая, что обязательно увидит новости о своих родственниках, слишком боялся узнать что-то плохое, а теперь, наоборот, пролистывал страницу за страницей, надеясь увидеть заметку о ком-то из родных, но и страшась этого. «Отложил бы ты лучше газетку», — раздался сзади негромкий голос отца Тайры, и Риан вздрогнул от неожиданности, и как он умудрился не услышать шагов большого, тяжелого и похожего на медведя Моргана. «Тебе и так не весело. Зачем еще добавлять?» Риан обернулся и, нахмурившись, посмотрела на серьезного хозяина дома. «Какие-то новости о тех, кого я знаю?» Морган кивнул. — В принципе, Тайра говорила тебе об этом, а там просто подробности. — На какой странице? — На седьмой, — ответил Морган, глядя на него с пониманием. Риан, отвернувшись, быстро перелистнул страницы и на несколько мгновений перестал дышать, читая начало статьи про собственную мать, принцессу Ванессу, скончавшуюся во время родов вместе с ребенком. Статья была хорошей, ее автор почти не вспоминал о том, кем Ванесса приходилось Аарону-предателю, сосредоточившись на других вещах. Вклад в науку, материана была талантливым артефактором, благотворительность, воспитание двоих детей, прекрасный внешний вид. Во рту стало горько. Почему-то Риан отлично понимал, кто заказал именно такую статью, и даже слышал голос дяди Аарона, отдающего приказ не очернять имя жены брата. «Знаешь», — сказал Риан негромко, закрыв глаза и усмехнувшись, — «я почему-то только теперь подумал, защитник, последнее время я говорю это слишком часто». Я вспомнил, что даже после дня Альганны в прессе так и не появилось никаких особенно негативных статей об отце, только описание событий и факты. Но без приказа это ведь было невозможно, да? «Конечно, мальчик». «Но почему?» — прошептал он. «Почему? Он ведь мог сделать так, чтобы все статьи во всех газетах лили грязь на моего отца. Но почему не сделал?» «Ты ничего не путаешь?» Морган позади фыркнул. «Это Арен ненавидел императора, а вовсе не наоборот». «Да», — Рен кивнул. «Отец непременно смешал бы дядю с грязью в случае своего выигрыша, превратил бы его в демона в глазах других людей. Не сомневаюсь». «А моя мать...» Рен сжал кулаки, сминая пальцами газетный лист. «Моя мать...» Конечно, у меня нет доказательств, но, думаю, это она помогла. Попытка отравить Агату, потом портальная ловушка. Она это, некому больше. Если не Тасси и не я, значит, она... Серьезно? Голос Моргана наполнился удивлением. Ванесса помогала сговорщикам? Хотя, чему я удивляюсь? наверняка отомстить хотела». «Я тоже хотел, но я слишком труслив, чтобы...» «Дурак!» Отец Тейры подошел ближе, сел рядом с Реном на ступеньку и положил ладонь ему на плечо. «Дурак ты, а не трус! Трус никогда не решился бы перенестись к Гиению только из-за страха перед императором, И трус никогда не позволил бы подростку бить себя, считая, что драться с детьми недостойно. Дело не в трусости, а в порядочности, Риан. Ты не такой, как твой отец. Поэтому ты и не стал мстить. Хотел, но не стал. Кстати, сейчас ты хочешь? Нет. Риан, окончательно превратив лист бумаги со статьей в комок, сжег его и стряхнул пепел с пальцев. Не хочу. Вот и прекрасно, выдохнул Морган, убрав руку с его плеча. Пойдем попьем чаю на кухне, пока тая не проснулась. Она. Да знаю, я знаю. А почему не останавливаешь? Хозяин думал усмехнулся, покачав головой. Потому что чем настойчивее я буду останавливать, тем больше она будет стремиться к нему. Подожди, мальчик. Просто подожди. Тайра набьет себе шишек и сама придет к тебе. Сомневаюсь. Вот увидишь. Утром, сразу после завтрака, Тайра все же решилась поговорить с отцом про свои сны. Не про те, в которых она видела белого пса, а про другие со странным ледяным туманом. Морган в это время собирался идти в поселок, а Тайра и Риан должны были остаться дома. Он делать артефакты, она заниматься травами и лекарствами. Тайра с тревогой вслушивалась в тишину, что повисла в комнате отца, сразу после того, как она поведала ему содержание снов. «Это что-то тревожное, пап?» не выдержала она спустя несколько секунд, нервно сцепив руки перед собой. Или... «Нет». Морган, наконец, словно бы отмер, продолжив собирать сумку для похода в поселок. «Ничего тревожного. Я просто не думал, что это случится с тобой, Стальрана. Обычно... Хм... Сильно позже». «Случится?» — повторила Тайра с недоумением. «Что случится?» «Ты же знаешь, шаманство — это дар. Он должен быть в крови, Однако этому тоже надо учиться, как я учил тебя. Ты моя дочь, поэтому передача знаний была естественной. Но иногда, когда шаманы рождаются в обычных семьях, им требуется учитель извне. И тогда такие дети ищут подходящего учителя, а когда находят, начинают его звать. Так что ты просто слышишь зов ученика». От удивления от Тайра даже рот открыла. «Ученика? Но, пап, получается, мне надо...» «Ничего тебе не надо. Если ты не придешь на Азов, ученик поймет, что выбранный учитель отказался и найдёт нового. А ты не придешь, тебе это ни к чему. Кроме того, ледяной туман... Скорее всего, твой ученик находится очень далеко, Тай. Поэтому путь и скрыт, затянут этим туманом. В общем, забудь. Еще несколько недель таких снов, и все пройдет. Тайра растерянно кивнула, не представляя, как реагировать на эту новость. Ученик. Защитница. Но как она может кого-то учить? Сам это еще не все умеет. Да и приступы эти...» «Нет-нет. Пусть лучше он выберет кого-то другого. Постарше, поопытнее и поздоровее. Хотя все-таки интересно, кто же ее выбрал. Кристоф Дан уже подготовил отчет о таинственной слепоте Тайры, и утром Гектор с интересом в него погрузился. Правда, интерес быстро угас. Все это он ночью узнал от самой Тайры, и подробностей оказалось немного. Имена врачей, к которым Морган водил дочь, содержание их медицинских заключений, Все как один были наполнены недоумением и рекомендациями поместить девочку в какой-либо специализированный центр, но Рид каждый раз отказывался. «Почему, демоны, его раздери?» Он должен был попытаться решить проблему, но не попытался. Понимал, что безнадежно? Сигара невыносимо горчила, и Дэйд раздраженно отправил ее в пепельницу. Занимаясь этим делом, он точно бросит курить. С каждым разом делать это было все сложнее и неприятнее. «Итак, что мы имеем? Двадцать с лишним лет назад Морган Рид сбежал из столицы, предположительно потому, что хотел скрыться от его высочества Аарона. Каким-то образом обманул кровный поиск, но спустя некоторое время раскрылся перед властями, при этом не привлекать внимания к необычности подобного побега ему помог именно Аарон. И незадолго до этих событий у Моргана умерла жена», причем одновременно с его предполагаемой любовницей Амиро Альцириус. Новорожденная Тайра осталась в живых, но ослепла через 10 лет. Как это все может быть связано? И ведь Морган еще и уверяет, что они переехали к Гиенне из-за проблем его дочери со здоровьем. Она принадлежит Гиенне. Она находится между мирами, между жизнью и смертью, Гектор. Не живая, но и не мертвая как те древние маги. Дайт побарабанил пальцами по столу и нахмурился. «А что, если умереть должна была не Таисия, а Тайра? Или они обе?» Но Морган Рид каким-то образом сумел удержать дочь на грани между жизнью и смертью. «Шаг вперед — жизнь, шаг назад — смерть. Это вполне вероятно, но при чем здесь слепота и почему через десять лет?» гектор очень хотелось разгадать эту загадку, хотя она вроде бы не имела отношения к расследованию, и ему все же казалось, стоит распутать этот клубок странностей в биографии Моргана и Тайры Рид, как многое станет ясно и в деле самого Аарона. Оставив Крестофу указание выяснить имя и адрес шамана, который учил Моргана, Гектор взял в руки отчеты первого отдела о слежке за главными подозреваемыми в деле о заговоре второй волны. Изучив их, Дейт разочаровался еще больше. Ничего, ни малейшей зацепки, которая могла бы подтвердить или опровергнуть чье-либо участие в заговоре. Оставалось по-прежнему искать в направлении Императорского театра Элен Льер и Арвина Осириуса. Последний, судя по отчетам дежурных дознавателей, переживал очередной кризис. Много ходил по камере, почти не спал, мало ел, И что показалось Гектору особенно замечательным, начал грызть ногти. Значит, осталось совсем немного, и вскоре арестованный расскажет что-нибудь интересное. И только когда Дайта вышел из кабинета, намереваясь вернуться в Тиль, и наткнулся взглядом на несчастную Кэт, что сидела за столом и заполняла журнал регистрации документов, только в этот момент Гектор вспомнил, что накануне так и не связался со своей невестой. «Кэти!» Дознаватель улыбнулся, глядя на грустное личико девушки, и подошел ближе. «Доброе утро. В какое место будешь бить?» «Что?» — переспросила она с удивлением, поднимая глаза. «В какое место будешь бить?» — повторил Гектор, садясь перед Кэт на корточке. «Я же виноват. Жених из меня неважный, получается. Может, если меня побить, я исправлюсь? Давай попробуем». Она слабо улыбнулась и покачала головой. «Нет, вы просто сосредоточены на том, что для вас важнее. Это нормально». «Так...» Гектор, хмыкнув, подхватил девушку на руки и усадил на стол прямо поверх документов. Кэт панически пискнула, глядя на него широко раскрытыми глазами, и начала заливаться краской. «Если бы здесь была Урсула, она бы поставила тебе двойку за поведение». «Мало того, что вы, так еще и самоуничижение. Впрочем, хорошо, что моей сестры здесь нет». Гектор осторожно провел ладонью вверх по бедру девушки, и даже от этого почти невинного движения кот совсем зарделась. «Гектор», — прошептала она испуганно, — «а если кто-нибудь войдет?» «Хм, дай-ка подумать». Дейт, подняв вторую руку, Легко щелкнул девушку пальцем по носу. В таком случае вы с этим человеком будете бить меня уже вдвоем. Кэт фыркнула. Вы. Ты намекаешь на Роджера? Не только, но в основном на него, конечно. Как он себя ведет? Я почти не бываю в комитете, не знаю ничего. Пытается ухаживать. К удивлению Гектора Кэт недовольно поморщилась. Только получается, у него это. — Нехорошо. — Почему? — Он обижается, когда я отказываю, как будто я обязана соглашаться. Она возмущенно закатила глаза. И вообще он всем видом показывает, что делает мне одолжение, а я вот не ценю. Дурак. А вчера я сравнила его с Бенджамином, так потом он со мной до вечера не разговаривал. Сравнила с Бенджамином? Гектор изо всех сил старался не рассмеяться. В каком контексте, детка? В обычном, сказала, что ему следует поучиться у Бенджамина деликатности и умению принимать отказы. Ясно. Дайт, не выдержав, все-таки фыркнул. Конечно, это был страшный удар для Роджера. Значит, ты и Бенджамину отказала? Я всем отказала, ответила Кэт кивнув. Я ведь, твоя невеста? Это было бы нечестно. Кэти! Гектор хотел сказать, что пока об этом не объявлено, она вольна делать что угодно, тем более сходить с кем-то в кафе или театр — это вовсе не измена. Но не успел. Кэт, приподнявшись, обняла его за шею и поцеловала, прижавшись очень крепко и отчаянно стараясь быть смелой. «Надо поговорить с Тайрой», — мелькнула горькая мысль, пока Гектор целовал девушку в ответ, положив обе руки ей на талию. Кэт юрзала, пытаясь сделать так, чтобы он опустил их ниже, и Дэйд улыбнулся, в который раз вспомнив Урсулу. «Я хочу попросить тебя кое о чем, детка», — сказал Гектор тихо, осторожно ссаживая Кэт со стола. «Если ты не хочешь никуда ходить с Роджером, сходи хотя бы с Бенджамином». Она сразу надулась, но... «У меня сейчас мало времени, а ты совсем никуда не выходишь, не развлекаешься». «Сходи, такие встречи ни к чему не обязывают. Бен наверняка звал тебя в театр, верно?» Кэт кивнула. Губы ее были поджаты, взгляд полон упрямства. Она скорее умрет, чем позволит себе измену. «Тем более. Обычный дружеские поход на спектакль, ничего особенного. а Я разрешаю, Кэти, отвлекись немного от наших трупов». «Это нечестно», — пробормотала она и нахмурилась. «Нет, детка», — Гектор покачал головой, Все честно, в чем нет тайны, а я ведь в курсе. Договорились?» Она молчала несколько секунд, и затем пробормотала с видимой неохотой. «Ладно». Вернувшись из посёлка после обеда, Морган начал учить Риана готовить, и Тайр в который раз почувствовала себя неловко, хотя никто ни в чем ее не упрекал. Более того, никто не предлагал поучаствовать в этом обучении. Однако сам факт того, что отец делает то, о чем Риан просил ее, наполняло стыдом, и через полчаса Тайра не выдержала. «Пап, давай я поучу его», — проговорила она быстро, досадуя на собственную слабость. «Ты полдня по поселку ходил, устал, а я дома сидела. Я сама могу». «Я не слишком устал, Тай», — ответил отец, а затем обратился к Риану. «Ты что думаешь?» «Я думаю, что мы справимся вдвоем, сказал парень спокойно. я все всё-таки не императорским поваром собираюсь становиться. Чистить картошку и делать омлет меня и Морган научит. «Вот и прекрасно», — хмыкнул отец Тайры, пока сама она недоумевала от того, что Риан отказался от ее помощи. «Иди отдыхай». Ты тоже полдня с травами возилась. Спорить Тайра не стала, молча ушла в свою комнату, да и не было смысла спорить. Риан обиделся на нее, и ей бы радоваться этому, но радоваться не получалось. Наоборот, ощущение было самое, что ни наесть гадкое. Последний раз подобным образом Тайра чувствовала себя несколько лет назад, когда случайно наступила на лапку котенку и сломала ее. Они с отцом котенка вылечили, но гадко было все равно. После ужина Риан по своему обыкновению вызвался мыть посуду, а Морган пошел курить на крыльцо. Через пару минут Тайра тоже вышла на улицу и села рядом, обняла Джека и сказала, «Скоро начнется дождь». «Гроза», — уточнил Морган, раскуривая трубку. «Да, гроза», — согласилась Тайра. «И она будет долго, скорее всего, до утра». «Вот и хорошо», — произнес отец негромко. Ты хотя бы отдохнешь от своих ночных передвижений. Тайра замерла. «Пап, думаешь, я не в курсе?» Морган фыркнул, выдыхая дым. «Защитник Тай, я всю жизнь так боюсь за тебя, что не могу не услышать, как ты выходишь из дома посреди ночи. До сих пор удивляюсь, почему я за тобой вслед не помчался. Наверное, здравый смысл все же пересилил желание кое-кого прибить». «Папа...» Тайра смущенно улыбнулась и виновато опустила голову. Отец не сердился, по крайней мере, на нее, но ей все равно было не по себе. «Папа, папа...» пробурчал Морган недовольно. «Папа не будет спрашивать, чем вы там посреди ночи занимаетесь, иначе мое старое сердце может не выдержать». «Ты совсем не старый», — засмеялась Тайра, протянула руку и коснулась ладонью пальцев отца. Он сжал ее ладонь в ответ, погладил запястье и тихо произнес: «Я не буду ругать тебя, Тей. ты уже большая девочка. Но кое о чем рассказать я хочу. Я ведь никогда не рассказывал тебе, как ухаживал за твоей мамой, верно?» «Нет», — выдохнула она с удивлением, не понимая, как это может быть связано. «Да, не рассказывал», — продолжал Морган. По правде говоря, мне было слишком больно вспоминать все это. Даже сейчас. Но сейчас нужно. Я хочу, чтобы ты знала. Таис была медсестрой в госпитале, где я работал врачом, и я влюбился в нее сразу, как увидел. Отчаянно захотел, чтобы она стала моей, а у нее был жених. «Жених?» — переспросила Тайра, понимая, что этого она действительно никогда не слышала. «И ты...» «Дело не во мне и не в женихе. Дело в твоей маме. Она любила этого человека». Голос Моргана наполнился горькой иронией. «И все ухаживание с моей стороны воспринимало так, будто я ей откровенно противен. Ничего не напоминает Тай?» Тайра молчала, не зная, что сказать. Она верила, что отец говорит правду, Но тем невероятнее звучала эта правда. Жених Таис, кстати, был хорошим парнем, поэтому покорить ее мне иногда казалось особенно безнадежным занятием. Но я не сдавался. Порой она даже называла меня дубиной из-за упрямства, но потом. В общем, так получилось, что на работе меня здорово ударило током от одного неисправного аппарата, и я временно оказался в реанимации. Через пару дней перевели в терапию. И Таис пришла ко мне сразу. Я очень удивился, сказал, я думал, ты меня терпеть не можешь. а Она взяла и разрыдалась. Я бросился ее утешать. Она обозвала меня дураком. Я обрадовался и сделал ей предложение. Он вздохнул, кашлянул и закончил чуть хрипловатым голосом. Не всегда любовь приходит сразу, дочка. Я клянусь тебе. Твоя мама очень сильно любила меня но это пришло к ней не сразу. Мне пришлось подождать». «Пап, но ты же понимаешь, она может и не прийти, да, особенно если не давать ей ни малейшего шанса, как сейчас делаешь ты». Прежде чем Тайра успела придумать ответ, Морган встал с крыльца и ушел в дом, оставив дочь наедине с собственной растерянностью. Весь день до вечера, находясь в Тиле, Гектор хотел наведаться к Моргану Риду, но так и не смог найти на это времени. Его беспокоил один вопрос, ответ на который он слышал однажды от фыше, но теперь дознавателю хотелось, чтобы на этот же вопрос ответил Морган, это было важно. Но поговорить с шаманом мешали то местные дела, то совещание с императором, то сообщение об отчетах коллег, Еще и кэт совместно с отделом кадров подбирали секретаря выходного дня взамен ушедшего в комитет культуры марка, и это было отдельным кошмаром гектора. Ему предстояло пообщаться хотя бы с парой из выбранных кандидатов и кого-то утвердить, а на это тоже нужно было время. хотя в глубине души дайд был даже немного рад, тому что дойти до дома моргана Рида так и не получилось. После утреннего разговора с кэт откладывать объяснение о было бы совсем неправильно, но отложить. Хотелось. Хотелось видеть сны, разговаривать и прикасаться. Гектор прекрасно понимал, что ничем хорошим это не закончится, поэтому собирался прекратить все как можно скорее. А ближе к вечеру началась сильнейшая гроза, и дознаватель вздохнул с облегчением. Значит, ночного свидания не будет и объясняться пока не придется. «Младушно, да, но слабости есть у всех». А Гектор никогда не считал себя исключением из общего правила.